Книга 9. Глава первая. Итак, сказано о сущем в первичном смысле, то есть о том, к чему относятся все другие роды сущего, а именно о сущности. Ибо все другое обозначают как сущее, связывая его с мыслью о сущности. Количество и качество и все остальное, о чем говорится, как о сущем. В мысли о каждом из них должна содержаться мысль о сущности, как мы указали в наших предыдущих рассуждениях. А так как о сущем говорится, с одной стороны, как о сути вещи, качестве или количестве, с другой в смысле возможности и действительности или осуществления, то исследуем также более подробно различия между возможностью и действительностью, и прежде всего между нею и возможностью в самом собственном смысле слова которые, однако, не имеет значения для нашей настоящей цели, ибо возможности и действительность простираются не только на находящиеся в движении. Но после того, как мы скажем о возможности в этом смысле, мы при определении действительности или деятельности разъясним и другие значения возможности. В другом месте мы уже разбирали, что возможность или способность и мощь имеют различные значения. Оставим без внимания все то, что есть способность только по имени. Ведь в некоторых случаях о ней говорится лишь по некоторому сходству, как, например, в геометрии мы говорим о чем-то как о способном и неспособном, поскольку оно некоторым образом есть или не есть такое-то. А все способности, относящиеся к одному и тому же виду, суть некоторой начала и называются способностями по их отношению к одной первой способности, которая есть начало изменения вещи, находящейся в другом или в ней самой, поскольку она другая. А именно, это, во-первых, способность претерпевать, как заложенное в самой претерпевающей вещи, начало испытываемого ею изменения, вызываемого другим или ею самой, поскольку она другое. Это, во-вторых, обладание невосприимчивостью к худшему и к тому, чтобы быть уничтоженным чем-то другим или самой вещью, поскольку она другое, через начало вызывающее изменения. Во всех этих определениях содержатся мысли о первой способности. Далее эти способности означают способности либо вообще делать или претерпевать, либо делать или претерпевать надлежащим образом, так что в мысли о них так или иначе содержатся мысли о способностях, указанных раньше. Итак, ясно, что в некотором смысле способность действовать и претерпевать одна, ибо нечто способно и потому, что оно само имеет способность претерпевать, и потому, что другое способно претерпевать от него. А в некотором она разная, ведь одна из них находится в претерпевающем, ибо претерпевающее претерпевает, причем одно от другого потому что в нем есть некоторое начало, также потому что и материи есть некоторое начало. Жирная, воспламеняемая и определенным образом податливая ломка, и точно так же в остальных случаях. А другая в действующем, например, теплое и строительное искусство. Первое – в могущем нагревать, второе – в способном строить. Поэтому если вещи, то и другое от природы, сращено, она сама не претерпевает от самой себя, ибо она одна, а не разная. Равным образом и неспособность, и неспособность – это лишенность, противоположная такого рода способности. Так что способность всегда бывает к тому же и в том же отношении, что и неспособность». О говорится в различных значениях, а именно она означает, во-первых, что нечто чего-то не имеет, во-вторых, что хотя чему-то свойственно иметь что-то от природы, однако оно не имеет его, или вообще, или тогда, когда ему свойственно иметь его, при этом либо определенным образом, например, полностью, либо каким-нибудь другим образом. В некоторых же случаях мы говорим о лишении тогда, когда то, что от природы свойственно иметь, отнимается насильно.